Сколько стоит билет в оперу? Крупным оперным театрам мира необходимо пересмотреть систему цен на билеты. Я согласен с утверждением, что публика должна посещать оперу, видеть хорошие постановки, даже если в них не участвуют певцы экстра-класса. Тем не менее, ведущие оперные театры обязаны обеспечивать слушателей самыми лучшими певцами. Когда администрация этого не делает, Она теряет право продавать билеты по безумным ценам. Если большую часть главных партий или даже все эти партии исполняют певцы, еще не заслужившие высокой международной репутации, то посетители Мэтт Ковенгарден, Ля Скала и других крупнейших оперных театров получают полное право на недовольство. В спорте, например, цены на мероприятия разных категорий различны. Тот же принцип, безусловно, надо ввести в театральную практику. Хочу добавить, что мероприятия категории «С» могут быть столь же интересными и качественными, как и мероприятия категории «А», но ничего не поделаешь. Как ни верти, это мероприятия разных категорий. Кто главный в опере? По-моему, споры о том, кто в опере главный, певцы, дирижер, режиссер или сценограф, бессмысленны. Опера, если она хорошо поставлена, самое прекрасное на свете зрелище, чтобы получился по-настоящему хороший спектакль, все в нем должно быть сделано великолепно. Тем не менее, опера не может существовать без певцов. Можно воссоздать воображение, декорации, когда сцена на самом деле пуста. Можно убедить себя, что постановка, в которой исполнители расположились редком, как кружочки колбасы на блюде, действительно воспроизводит драматическую ситуацию. Можно в конце концов слушать оперу под аккомпанемент фортепиано, если нет оркестра. Но, повторяю, без певцов опера существовать не может». Однако признаюсь, когда оркестр играет плохо, то и я не лучшим образом исполняю свою партию. Уменьшается моя самоотдача, если у оркестрантов грешит интонация, и моя тоже не может быть безупречной. Если постановка не самого высшего качества, нет никакого смысла занимать в ней первоклассных исполнителей. Как мы начинаем ненавидеть оперу? Я знаю, что есть интеллигентные люди, которые любят музыку и не признают оперу. По-видимому, их первое знакомство с оперой было неудачным, они попали на плохую постановку. Кто же может бросить в них камень за то, что они возненавидели этот вид искусства? Нет ничего более фарсового, чем плохой оперный спектакль. Конечно, поклонники оперы легко прощают любимому жанру многочисленные недостатки. Поэтому я советую им, когда они берут с собой друзей или родственников, в особенности если это молодые люди, первый раз направляющихся в оперу, очень осмотрительно выбирать спектакль. Когда я вижу посредственный оперный спектакль, в котором все сделано не лучшим образом, я чувствую не только разочарование, но и стыд. Мне стыдно за наш жанр. Все люди, впервые пришедшие в театр, могут получить неверное представление о том, что такое опера, или, по крайней мере, о том, какова она должна быть. Совет режиссерам. Работая с Панелем и Дзеферелли, я понял одну вещь. Их преимущество перед другими режиссерами состоит в том, что они сами являются сценографами своих постановок. В их постановках такое единство действия и среды, которого трудно, а может быть и невозможно достичь, когда над постановкой работает один человек, а над декорациями другой. Форджиони теперь тоже все чаще выступает как сценограф своих постановок, и я думаю, что именно поэтому ему удается все более совершенно и полно воплощать свои идеи. Мне кажется, постановщикам следует избегать также слишком интеллектуализированных, слишком абстрактных решений спектаклей. Слушатели не должны поминутно заглядывать в программки, чтобы разобраться в происходящем на сцене. По-моему, любая интерпретация должна прояснять действие, а не усложнять его. Если же какая-то деталь в постановке запутывает, а не разъясняет суть произведения, если ее не способен понять четко мыслящий человек, значит она неверно использована. Вот вам интересный пример. Патрис Широ поставил в Байрете «Кольцо Нибелунга» Вагнера. Вначале многие жаловались, что постановка слишком сложна для восприятия, а затем Широ написал книгу об этой постановке, и тут же все наперебой стали восхищаться спектаклем. До выхода книги критика была довольно суровой. Для меня это, во-первых, типичное проявление снобизма, А во-вторых, при таком способе общения режиссера со зрителями отрицается непосредственное воздействие театра на человеческие чувства.